Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Район 23 -го уровня. Что же самое время. Я так понял, что мой посланник обрисовал тебе тот план, что я предложил к реализации. И судя по тому, что у меня всё ещё нет приказа к действию, у тебя остались ко мне какие-то вопросы. «Василиски», только и ответил ему первый, однако немного подумав, он добавил, «Вернее наша возможность контролировать их. Как ты собрался управлять этими монстрами?» Казалось, данный вопрос совершенно не смутил второго, и это заставило задуматься его собеседника, а последующий ответ заставлял задуматься не только о предложенном плане, но и сумасшествии того, в чьей голове он мог зародиться. «А мы и не будем этого делать», — только и сказал второй. «Мы и так потеряли очень много наших братьев, пытаясь покорить и заставить подчиниться этих монстров, но у нас так ничего и не вышло». И, поторопил его с более подробным пояснением первый, «Как ты собрался поступить?» Я не буду их контролировать, только и произнёс тот. А лишь натравлю их на нашего гостя и его солдат, а потом уничтожу это абсолютное оружие, которым мы так и не смогли воспользоваться. И чтобы всё было сделано наверняка, в Василисков я натравлю на человека сразу со всех сторон. Но как ты их собираешься уничтожить? удивился первый. Мы так и не смогли придумать оружие или магического конструкта, способного пробить их ментально-физический каркас». Второй кивнул, а потом произнес. «Ответ, как это сделать, мы искали несколько не в той плоскости», сказал заместитель и правая рука первого, и, посмотрев в глаза своего собеседника, добавил. «Честно говоря...» «Этот вариант предложил сорок первый, а не я». «Кто?» – удивился глава теней. «Не знаю такого». Второй постарался вглядеться в глаза первого, а потом мысленно передал. «Ты только что разговаривал с ним и уже поясняя. Это мой посланник, которого я отправил к тебе». «Понял», – кивнул глава теней. «Так что за план предложил твой протеже?» «Портал», — сказал второй. «Он предложил не уничтожать Василисков самим, а, воспользовавшись порталом, забросить их в ближайшую звезду. И тогда время и бесконечная сила света или тьмы, смотря куда мы их закинем, уничтожат их. Даже защита нашего идеального оружия не сможет выдержать такого давления», и со временем разрушится. Конечно, на это могут уйти тысячелетия, но тем не менее мы их, хоть и опосредованно, но все же сможем уничтожить. Первый некоторое время молчал. Что-то не вязалось у него в голове с этим планом, и только когда он осмыслил, что ему предложил его правая рука, одна из старейших теней задала вполне закономерный вопрос. Зачем нам использовать василисков и потом стараться уничтожить их, когда мы можем уже сразу то же самое проделать со вторгшимся в наше владения человеком? Ведь это идеальный план. Нам и нужно только прицепить к нему портальную метку, а дальше уже все должно пройти так, как вы и задумали. Он и погибнет гораздо быстрее, еще во время перехода, Но что-то его слова совершенно не произвели никакого впечатления на второго. «Я чего-то не знаю». Это была та единственная мысль, что мелькнула в его голове, когда он вгляделся в глаза своего заместителя. «Что?» – только и спросил он. «Человек», – только и ответил ему второй. «Нам еще не приходилось сталкиваться с подобным...» И, немного помолчав, тень продолжила. «Этот экземпляр абсолютно нейтрален. Именно поэтому он может выжить в любом мире и любой реальности. И как вердикт их главный военачальник, а второй им всегда и был закончил. Но главное, к нему нельзя прицепить ни одного магического конструкта. Ни одного!» – повторил он включая такую банальность, как обычная портальная метка. После чего, вглядевшись в глаза первого, он продолжил. «Именно поэтому я и принял план, предложенный 41: первым. К Василиску-то мы подобную портальную метку прицепить сможем без особого труда, после чего закинем их туда, где он окопался, и уже не справятся с человеком в несколько мгновений». Нам же останется лишь дождаться нужного момента и после того, как они его уничтожат, и рано или поздно покинут зону с нестабильной аномалией, переслать их в точку привязки портального канала. А почему этого не сделать сразу? спросил первый. Но как только сам задал этот вопрос, сразу же понял, в чем может быть причина. Туда, как я понимаю, хоть и с некоторым трудом, «Василисков мы закинуть все же сможем, но вот вытащить кого-то из подобной аномалии не представляется возможным, и потому нам придется ждать». «Да», – подтвердил второй, – «так и есть». «А почему не воспользоваться конструктом со встроенным условием срабатывания? И тогда он отработает автоматически, как только они покинут зону нестабильной аномалии». Или вы и этот вариант уже рассматривали? Да, только и сказал второй, как наиболее надежный и простой в реализации, но, как выяснилось, эта аномалия не просто нестабильная, но еще обладает редким свойством переменного колебания ментальных полей, которые совершенно невозможно предсказать. А потому в подобном поле практически мгновенно разваливаются все более или менее сложные конструкты, к которым относится и создание портального канала. А вот на такие элементарные вещи, как ментальная метка или еще что-то подобное, это поле абсолютно не влияет. И главное, если все же подобное произойдет, то прицепить еще одну метку там не составит труда». «Понятно», — протянул в ответ первый, — «ты все хорошо продумал. В общем-то, как и всегда, у человека не останется и шанса при встрече с Василисками, и ему не поможет вся его армия». Второй никак не отреагировал на эти последние слова тени, но тот ничего и не ждал. Что на случай, если кто-то из химер вырвется за пределы аномалии раньше, чем они закончат дело? На всякий случай уточнил он. Закинем их обратно, если не получится, то по второму варианту отправим в район ближайшей звезды. Конструкт с минимальным временем отработки уже готов оттестирован. Ограничения. Предвидя вопрос их главы, пояснил второй, на использование ментальной энергии мы не внедряли. Этот мир переполнен ею гораздо больше, чем наши родные миры, так что как только какая-то из химер покинет зону контроля, наши маги мгновенно отработают, вернее, не они сами, а отработают наши магические искины, которые уже настроены на контроль ближайшего к той местности объема пространства. Голова теней задумался, после чего мысленно кивнул. Ладно произнес он. «Приступай к реализации своего плана». «Хорошо», — ответил второй и мгновенно отключился. И уже через несколько секунд, где-то глубоко в подземельях этого древнего города, начали оживать создания, которые наводили ужас не только на этот мир, но и на многие другие ведь до сих пор считалось, что их невозможно уничтожить.